Промытые сухофрукты и проварить до размягчения. Добавить корицу, разведённый холодной водой крахмал, вновь довести до кипения и охладить. Можно подавать со сливками или мороженым. Хлеб ржаной чёрствый 400 г, вода 2 л, сахар 250 г, сухофрукты 150 г, корица 50 г, крахмал 50 г. Оладьи из сухарей. Сухари измельчить, залить горячим молоком, добавить соль, сахар, яйца, дрожжи и изюм и поставить для брожения на 2-3 часа. Затем испечь оладьи. Подать с маслом, сметаной или мёдом. Сухари пшеничные 200 г, молоко 0,3 л, сахар 400 г, одно яйцо. дрожжи 25 г, изюм 20, маргарин 30 г. Гренки с сыром. Нарезать засохший хлеб на ломтики, хорошенько смочить их молоком и слегка обжарить на масле. Затем на каждый ломтик кладём кусочек сыра, вполне годин и засохший сыр. Укладываем таретки на противень и печём в духовке до тех пор, Пока сыр в хлебе не оплавится, подают к столу горячим как дополнение к чаю, кофе с молоком, какао. Оформление праздничных блюд. Каждой хозяйке хочется, чтобы её праздничный стол выглядел нарядно. Самое лучшее украшение стола Формила приготовленные и красиво оформленные кушанья. Постарайтесь их сделать не только вкусными, но и привлекательными на вид. Хорошее украшение получается из сливочного масла. Проще всего сделать из него гвоздички. Возьмите не очень твёрдый брикет масла и поскребите его ножом. В конце образовавшейся веерообразной массе соединить Из масла можно сделать также ромашку или розочку. Придайте маслу форму усеченного конуса, вдавите в него нагретую в горячей воде ложку и, наклонив ее от центра к себе, рывком выньте. Выложите из образовавшихся лепестков ромашку, чтобы получить розочку в пронжутках между лепестками первого ряда, но чуть ниже Расположите в второй и третьей ряды. Цветы из масла хорошо смотрятся на икре, паштете и некоторых других кушаних. И винегрет можно украсить звёздочками из зарёной моркови или свёклы, кружочками из лука или яйца, ломтиками овощей или мяса, зелёным горошком, зеленью петрушки. Положив салат, полейте его майонезом или сметаной. По краям выложите зелёный горошек и веры из огурцов. Огурцы разрезают вдоль почти до конца и разворачивают. Заливные блюда из мяса птицы или рыбы можно оформить так. На круглые или овальные блюда налить немного чуть тёплого бульона, и когда он почти застынет, положить кусочки мяса птицы или рыбы. Залить небольшим количеством бульона, Ну надо дать немного застыть, выложить украшения, нарезанную кружочками или звёздочками варёную морковь, зелень петрушки, кружочки крутого яйца, лимон и так далее. Залить оставшимся бульоном и поставить на холод. Перед подачей к столу форму заливным окунуть в горячую воду, накрыть блюдом или тарелкой и прокинуть вверх дном. Если форма сразу не имится, нужно намочить салфетку или полотенце горячей водой, хорошо отжать и приложить к форме. Для украшения используют разнообразные свежие, консервированные, солёные, маринованные овощи, фрукты, ягоды, зелень. При меня их следует учитывать вкус, цвет и сочетание разных продуктов. Красиво смотрятся блюда, оформленные картофелем, пай или картофельными чипсами. Это тонкие ломчики из стружки картофеля, обжаренные во фритюре. Из очищенного картофеля можно срезать ленту толщиной 2-3 мм и длиной 15-20 см. Ленту промывают, обсушивают, обжаривают в афритюре.